Часть 2 Потоп глава 16 Оптека Макольм почти ничего не видел. только бездонную тьму небес и хлещущий реку дождь. Вперди все закрывал тент. Раздуваясь парусом он ловил ветер, так что лодка непредсказуема металась то влево, то вправо, поэтому зацепиться за что-то взглядом все равно бы не вышло, даже если бы обзор был открыт. Малкольм задумался, уж не совершили ли они роковую ошибку, ведь теперь они рискуют утонуть. Но что еще им оставалось делать? Бонвиль мог настичь их и отнять Лиру, убить ее. Он изо всех сил старался держать лодку прямо и больше рулить, чем грести. течение ни слой вперед без малейших усилий с его стороны, но малкрым понятия не имел, где они сейчас и на что могут налететь в следующее мгновение. На пути может оказаться дерево, мост или дом, Впрочем эту мысль он поспешил от себя отогнать. На этом правда, проблемы не заканчивались, мальчик сидел на корме, и чтобы держать весло в воде, пришлось откинуть тент с заднего конца каноэ, и теперь дождь заливал лодку так стремительно, что ноги уже были по щиколотку в воде. «Как только найдем что-нибудь прочное, сразу причалим», — прокричал он Элис, — «и вычерпаем воду». «Ладно», — только и сказала она. Малкольм наклонился вправо, придерживая полязью твестки, и пытаясь заглянуть за тент, и хоть что-нибудь разглядеть сквозь ливень и мглу. Что-то высокое, темное, пронеслось мимо них. Дерево. Аста, сидя в обличье совы, на самом заднем обруче тента, тоже всматривалась вперед, но капли дождя заливали ее огромные круглые глаза, и от ее зоркости сейчас было мало толку. «Лева руля! Лева руля!» — внезапно завопила она. Малкольм погрузил весло в воду и со всей силы налег на него. Низко нависшее над рекой дерево хлестнуло мокрыми ветвями по тенту и чуть не шибло зюитвеску у него с головы. Еще деревья снова закричала Аста. Малкольм сильнее вцепился в весло, отчаянно правя против течения. Каноэ закрутила и стала колотить осучья. Какая-то усаженная колючками ветка задела его по лицу. Малкольм вскрикнул, а Лира громко заплакала. Что там такое? — крикнула Элис. Ничего все в порядке, лира, — крикнул он им через плечо, хотя сам едва не заплакал. Было так больно, что Макольм почти не мог думать, но весло все равно держал крепко. Вскоре он заметил большую ветку, она как раз ткнулась в обруч, на котором сидела Аста. Малкольм схватился за нее и остановил коноэ. Ббросив весло на дно лодке, он с свободной рукой потянулся за флинем, нашел, закинул на ветку и кое-как завязал беседочный узел непослушными, замерзшими мокрыми пальцами. Где-то там у тебя, там под ногами есть холщевое ведро. Пока Элис искала, он натянул тент обратно на последний обруч и прикрепил к планширу, оставив открытый только одну застежку. Вот так! Лира по-прежнему заходилась плачем. взяв ведро, Макольм принялся очерпать воду и выплескивать ее за борт, там, где полог был не застегнут. С этим он справился быстро. Потом он сообразил, что и сапоги у него тоже полны воды, так что их пришлось стащить и тоже опорожнить за борт. Закрепив тент, он устало привалился к борту. Аста обнюхала его лицо и облизала царапины мягким и чистым щенячьим языком. От этого засаднило еще больше, но он постарался не кричать. Ну, по крайней мере, под тентом дождь им больше не грозил. Ливень упорно барабанил по угольному шелку, но внутрь не проникало ни капли. У тебя под скамейкой жестянка, сказал он Элис, Я ее замотал клейкой лентой, так что воды внутри быть не должно. Если передашь ее мне, я открою, там должно быть печенье. Элис пошарила и нашла жестяную коробку. Малкоем ковырял ленту, пока не на нашел конец и открыл. Внутри было совершенно сухо. роме печенья там оказался его швейцарский нож, и маленький антарный фонарик, он совсем забыл, что положил их тоже. Фанарик чуть его не ослепил, зато Лира тут же перестала плакать. Дай ей печенье. Элис взяла два, одно себе другое лири. Та некоторое время не уверенно размахивала печеньем, потом сунула его в рот и блаженно зачмокала. Малкальм что-то заметил краем глаза, или может это было внутри, у него в глазу, какой-то белый лукуток на дне лодки, который вдруг превратился в мерцающее пятнышко и поплыл перед ним в темноте. Малкольм заморга и затряс головой, не самое лучшее время для блестящих коечек, но пятно и не думало исчезать. лаало себе в воздухе, вращаясь, переливаясь, посверкивая Что такое? спросила Элис, должно быть почувствовав, как он трясет головой или заметив, что он отвлекся, хотя кто знает, может она и в темноте могла немного видеть. Что-то в глаз попало. Убери эту штуку уголком носового платка, — посоветовала она. Малкальм сидел неподвижно, ему было мокрое и страшно неудобно, и пытался сохранять спокойствие. Он чувствовал что-то странное, вроде того, о чем говорила Аста, когда оно накатило на них в прошлый раз, за домашней работой по географии. Некое умиротворенное, бестелесное парение в пространстве, необозримом или даже бесконечным, окружавшим их со всех сторон. Блиестящее кольцо росло, как и тогда, и он снова сидел беспомощной и парализованной. Оно приближалось и ширилось, заполняя все поле зрения, но малкальму вовсе не было страшно, кольцо не пугало, наоборот даже утешало, успокаивало, словно их мир нанесли океанские волны. Это была его аврора, и она говорила, что он все еще часть великого неизменного порядка вещей, и так будет всегда. Малкальм не сопротивлялся. Введение шло своим чередом, в конце концов, он пришел в себя, изожжденный словно оно выпило из него все силы. Малкольм моргнул и потряс головой. Однако белый лоскуток с пола лодки никуда не делся. Наклонившись, он поднял его. это оказалась карточка вроде тех, что носят с собой леди и джентльмены с напечатанным на н именем. Глаза все еще слишком болели, чтобы читать, и, не сказав Элис ни слова, Малкольм сунул карточку в карман рубашки. Вскоре он полностью вернулся мыслями в темную пещерку под тентом и тут же понял, что Лире пора поменять подгузник. Элис-то уже давно об этом догадалась, но, увы, прямо сейчас ничего поделать было нельзя. «Что дальше?» — спросила Элис. «Во-первых, нам нельзя спать». «Если вода спадет, пока к оно и привязано, мы вывалимся, а лодка застрянет на дереве». «Да уж, глупо получится». Лира что-то ворковала, то ли болтая с пантелеймоном, то ли просто делясь радостью по поводу мокрого печенья. «Много ли малютки надо?» — вслух подумал Малкольм. «Нужно ее поскорее переодеть, а не то она себе там все натрет». «С этим придется подождать, пока мы не поймем, куда движемся, и пока не раздобудем горячей воды, ее же надо помыть. Вот настанет утро, и будет видно, можно ли доплыть на веслах до дома». «Он все еще бродит где-то рядом», — напомнила Элис. «И это еще полбеды», — подумал Малкольм. «Паводок может помешать им вернуться, их пронесет через весь Оксфорд, и дальше куда?» Короче нам нужен дом или лавка, или хоть что-нибудь, где мы раздобудем все, что ей нужно, сказал он. Ага, согласилась Эльс. Если ты замерзла, там есть одеяло, закутайтесь в него вдвоем. Она снова пошарила вокруг себя и нашла одеяло.но насквозь промокла сообщила Элис, Ну хотя бы защитит вас от ветра. А ты, что ли так и не будешь спать? Вроде того, буду нести вахту, ну хотя бы попробую. Разбуди меня когда поймешь, что больше не сможешь. Он выключил фонарик. Для ночевки конноя все-таки не слишком подходило. даже если бы он решил прилечь, на дне все равно оставалось где-то с дюйм ледяной воды, которую так и не удалось вычерпать ведром. Впрочем, если бы там и было сухо, голову все равно пристроить некуда, разве что на деревянную банку. Ах, если бы и если бы, как заметила Аста недавно. Много на что можно было пожаловаться, но Элис даже не пикнула. На малкольме это произвело большое впечатление, и он пообещал себе ни словом не упоминать, как ему больно от терновых царапин через всё лицо. В темноте, Малкольм слышал, как она устраивается на ночлег на другом конце маленькой лодки. Благодаря печенью Лира перестала плакать и теперь мирно дремала у Элис на руках. Та уперлась спиной в нос Каноэ и закинула ноги на переднюю скамью. И Лира лежала у нее на руках, как в уютной колыбели. Ее Дэймон сумел как-то устроиться рядом. Аста превратилась в харька, И воротником улеглась вокруг шеи Малкольма. «Как ты думаешь, где мы?» — прошептала она. «Где-то рядом с Порт-Бедоу. Вон там, справа, часовня и роща. Так от них же до реки еще ого-го сколько! По-моему, реки больше нет. Очень уж она разлилась, вода повсюду. Она может так же быстро спасть. Но не сейчас, пока идет дождь, паводок не кончится. Это да». Думаешь, нас унесет? Нет, мы же и так сумели пришвартоваться в полной темноте, а? Утром, когда расцветет, осмотримся и отыщем дорогу домой. Это будет совсем просто. Она все-таки очень быстро течет. Ну значит, останемся на привязи, пока все не прекратится. Нельзя, нам ведь нужно найти чистое белье для Лиры. Несколько минут Аста молчала, Но Малкольм знал, что она не спит. Он чувствовал, как она размышляет. «А что, если оно не прекратится никогда?» — тихонько сказала она. «Цыган такого не говорил. Он только сказал, что будет потоп. Такое чувство, будто он будет продолжаться вечно. Для этого в целом мире воды не хватит. Рано или поздно дождь перестанет, и снова выглянет солнце. Всякий потоп, в конце концов, заканчивается, и вода уходит». На этот раз все может оказаться по-другому. Не окажется. «А что было на карточке?» Спросила она, чуть помолчав. «Ну, которую ты подобрал?» «Ах, да!» Он достал ее из кармана и, прикрыв фонарик ладонью, чтобы не разбудить Лиру, прочитал. «Лорд Азриэл. Октябрьский дом. Челси, Лондон». На обороте было написано «От руки». с благодарностью, если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, только попроси, а зрел. В голову малкольму пришла идея, сверкающая, мерцающая, словно вся усыпанная блестками. Аста мгновенно поняла, что он задумал и прошептала: То Элис не говори. Можно отдаться по топу, пройти вниз всю темзу, найти лорда Азрела и вернуть ребенка ему. Словно именно для этого лорд и заплатил за обновление прекрасной дикарки, словно он знал, что грядет потоп, и приготовил надежное судно для своей дочки. И Каноэ словно само передало Малкольму весточку. Он чувствовал, как эта мысль согревает его с ног до головы. «Только не надо пока ничего выкладывать Элис, еще рано», и безмолвно договорились они с астой малкольм сунул карточку обратно в карман и выключил фонарик дождь все так же яростно стучал потенту и коноя уже поднялось выше, чем когда малкольм его только привязал. он осторожно опустил руку за борт Повиснуть на дереве когда вода спадет это конечно плохо, но куда хуже если веревка утащит их за собой под воду. впрочем узел ему удалось завязать вполне приличный при необходимости его можно будет распустить и в темноте только вот рифовый узел был бы еще лучше тихо сказал он асти всего разок потянуть и надо было лучше тренироваться так же тихо ответила она минут пять они молчали в конце концов малкальм уронил голову на грудь но тут же очнулся и резко выпрямился «Только не засыпай», — сказала Аста. «Да у меня сна не в одном глазу», — запротестовал он. «А кто только что клевал носом?» Малкольм, кажется, даже ответил, но в следующее мгновение ткнулся и с царапанным лицом в планшир. Оказывается, все это время он соскальзывал все ниже и ниже, пока не растянулся почти плашмя. «Ты чего меня не разбудила?» — упрекнул он Асту. я вообще-то тоже спала малколь с усилием выпрямился моргая зевая и потирая левый глаз справа все лицо было исцарапано ты как там в порядке раздался из тьмы негромкий голос элис ага просто соскользнул по борту я думала ты сторожить собираешься я и сторожил просто борт скользкий ну да ну да Малкольм сел потверже и еще раз на всякий случай проверил ветку. Вроде бы лодка оставалась на прежнем уровне, не поднялась и не опустилась, но ливень продолжал барабанить по тенту. «Ты замерзла?» — спросил он у Элис. «Еще как, а ты?» «Немножко, нам нужно больше одеял. И при том сухих, и подушек или чего-нибудь вроде того. Тут дико неудобно. Утром мы их добудем». «Когда пойму, куда нас занесло, попытаюсь доплыть до дома», — сказал Малкольм. «Но сначала нужно раздобыть все для Лиры». Они еще немного помолчали. «А что, если мы не сможем попасть назад?» — спросила Элис. «Попадем». «Ну-ну». «Ну, тут не так уж далеко. Течение слишком сильное, мы против него не выгребем. Тогда будем висеть на этом дереве, пока вода не остановится. Но ей надо...» Мы с тобой не в пустыне застряли. По ту сторону Порт-Медоу есть лавки и все такое. Поплывем туда утром, как только разведнеется. Твои родители будут волноваться. Сейчас мы с этим ничего поделать не можем. А твои как? Отца у меня нет, только мамы и сестры. Я даже не знаю, где ты живешь. В Улверкоте. Маня Бось подумает, что я утонула. «И монахини тоже. Они решат, что Лиру унесло водой». «Ну, ее же и унесло. Ты понимаешь, о чем я. Если из них вообще кто-то выжил». Прошла еще минута-другая. Дэймон Элис что-то ей прошептал. Она ответила. «Ты ходил в садовый сарай, как я тебе говорила?» Малкольм почувствовал, что краснеет, и порадовался, что кругом темно. «Ага, он там был с сестрой Катариной. И чем они занимались?» я я плохо разглядел я знаю чем они занимались вот сволочь я знаешь ли хотела его убить когда ударила почему? потому что он был таким милым со мной тебе не понять нет куда уж мне, но если бы ты на самом деле его убила и я бы никому не сказал думаешь он правда охотится за лирой, но ты же сама мне сказала как считаешь он может быть ее отцом нет Я с ним разговаривал, с ее настоящим отцом». «Когда это?» Малкольм рассказал ей о ночном приключении в монастырском саду и о том, как одолжил лорду Азриэлу Каноэ. Элис не стала недоверчиво фыркать, как он боялся. «А что именно он делал?» «Я уже сказал, ходил взад-вперед с ней на руках и что-то шептал. Они и сами сейчас почти шептали, а над ними грохотал дождь». Элис помолчала. «А ты слышал, что он говорил?» «Нет, я караулил возле монастырской стены. Но по нему было видно, что он ее любит». «Да, совершенно точно». Прошла еще минута. «Если мы не сможем вернуться, — сказала она, — если нас все-таки унесет дальше...» «Да». «Что мы тогда будем с ней делать?» «Наверное, попробуем попасть в Эордан колледж». «Это еще зачем? Там убежище для ученых». чего? Малклим объяснил как мог, думаешь, они ее примут, она же не ученый и вообще не из этих. думаюумаю, если кто-то просит убежища, они обязаны его принять. И как они справятся с младенцем, кололя джиетком набиты стариками, они и понятия не имеют, что с ней делать. Но наверное заплатят кому-нибудь чтобы ухаживали за ней, Напишут лорду а озрелу, Он даст денег или сам приедет и заберет ее. И где же этот колледж находится? На Терл-стрит, в самом центре города. А откуда ты узнал про это их убежище? Доктор Рэлф мне сказала. Он объяснил Элис, как доктор забыла в Форелле книжку со своим адресом, а он нашел и отнес. Ни про желудь, ни про слежку он, конечно, не упомянул. разговаривать с ней в темноте было гораздо проще, он снова рассказывал ей о том, что произошло, несмотря на то, что уже рассказывал все это раньше, думая, что помогает ей не заснуть и даже не догадываясь, что ей только и надо, чтобы он говорил. Где говоришь она живет? в Ирихоне, на Кренном стрит. Там сейчас наверное все затопило, уж первый этаж то точно. Надеюсь она сделала, что я ей сказал, и перетащила все книжки наверх.